Виом погас. «А ведь он решил», — понял Наумов. «Он решил, это заметно. И Зимин решил, по-своему, и Молчанов. А я? Я врач? Чего я боюсь больше всего? Принять неправильное решение или оперировать? Не знаю, не знаю». Наумов убрал одну из прозрачных стен кабинета и подошел к образовавшемуся проему. Как странно. Один говорит, проблема серьезней, чем ты думаешь, и он прав. Другой, не преувеличивайте масштабы проблемы, такие тысячами встают перед человечеством. И он тоже прав. Наверное, все дело в том, что проблема мизерная для всего рода людского, оборачивается макро для одного человека, перед которым она встала, превращается в такую ношу, что выдерживает далеко не каждый. Но, черт возьми, каким же образом из тысяч субъективных мнений формируется одно объективное знание? Маленькая задачка, слишком ординарная для цивилизации, И как же она велика, когда выходишь на нее один на один. Как сделать, чтобы не ошибиться? Как спасти двоих, стоящих на грани вечности, и уберечь живых, рискующих жизнью каждый день, идущих на подвиг и не знающих этой своей добродетели? Как? На черным острием вулкана, на другой стороне бухты, всплыл узкий серп месяца чаша Амриты, из которой боги извечно пили свое бессмертие. Бухту пересекла зыбкая, блещущая рассыпанным жемчугом полоска. Кричала птица, вздыхал ленивый прибой. Наумов подставил лицо прозрачному свету, а в ушах вдруг раздался басовитый гул юпитерианских недр, свисты и хрипы радиопомех. Писк маяков, И исчезающий, задыхающийся человеческий голос «Падаю! Не могу! Прощайте!» Спасти тех, кто сейчас идет на штурм Юпитера и кто пойдет завтра. И спасти двоих, перегруженных чужим знанием. На каких весах это измерить? И если спасти облученных... Если поставить задачу любой ценой спасти космонавтов, то кто-то снова будет падать в Юпитер. — Падаю, не могу. Прощайте. — А я могу? — крикнул Наумов в лицо ночи. Неслышно крикнул, сердцем, страстно желая, чтобы пришло к нему ощущение будущей удачи. Кто он? Без права на ошибку. Мыслящая система, загнанная в тупик логикой трезвого расчета. Но с другой стороны, имеет ли он право на ошибку? Выходит, цена ошибки тоже человек. Его жизнь и смерть. Кто-то сказал, с «Своей тропы ни в чем не соступая» не отступая быть самим собой, так со своей управиться судьбой, чтоб в ней себя нашла судьба любая и чью-то душу отпустила боль. Быть самим собой. Не в этом ли главное твое достоинство, человек? Проклятая птица под окном перестала кричать, но она могла себе позволить снова и снова будоражить ночь криком. Лиш Наумов не мог позволить себе криком показать свое отчаяние и бессилие. Или, может быть, наоборот, силу. Он позвонил домой и сказал, что остается готовиться к операции. Колебания его не умерли, но умер прежний Наумов, не испытывавший неудачи поражений и потому еще не знающий, что такое «жизнь».